Глава вторая. Перед мамином подъездом стоял сосед Артемьев и хлопал себя одной рукой по карманам. Во второй руке он держал пакет, в котором просвечивала бутылка водки. «Привет!» — обрадовался он, увидев Ивана. «У тебя ключи есть?» Вышел в магазин, ключи забыл, а в собственный подъезд меня, представь себе, не пускают. «Кто это вас не пускает?» — удивился Иван. Он пытался вспомнить отчество соседа, но это ему не удавалось. Артемьев был писателем из тех, кого в противовес коммерческим называют настоящими, он считался даже живым классиком. Это означало, что в последние 15 лет его книги не читали в метро, но изучали в гуманитарных гимназиях, переводили в Европе и, несмотря на маленькие тиражи, ежегодно переиздавали культуры ради. Мама относилась к Артемьеву скептически, считала, что востребованность, то есть тиражи – критерий для оценки писателя. Возможно, не единственный, но единственно честный. И если его книги не отвечают этому критерию, то их, без сожаления, можно сбрасывать с парохода современности, а подберет ли их следующий пароход, видно будет». Иван помнил, как сильно поразила его книга, которую сосед когда-то ему подарил. Герой был ровесником его тогдашнего, 16 и это была повесть о первой любви. А потому наличие или отсутствие больших тиражей казалось Ивану теперь проблемами читателей, а не писателя Артемьева. Неизвестно, что там решат насчет его книг на пароходе современности, а сбрасывать их со своего личного парохода Иван не спешил. — Чего это вас в подъезд не пускают, Андрей Павлович? Он, наконец, вспомнил отчество. — А спроси. Только что слесари какие-то входили, я был за ними. Так чуть по морде не надавали работяги. Куда прешь, говорят бомжара, и вот как это объяснить? Пальто вроде приличное. Они поднялись по короткой широкой лестнице, ведущей от входной двери, в просторный холл перед лифтами. Подъезд, и весь был просторный, гулкий, холодный. Типичный подъезд добротного сталинского дома. Причем тут пальто, Андрей Павлович, хмыкнул консьерж, усатый отставник. Его стол ютился в закутке холла справа от лифтов больного просты, вот в чем главное дело-то. А что пальто бомжастое, так это уж дело второе». Вот так вот усмехнулся Артемьев, входя в лифт. «А пальто я, между прочим, в Париже купил, на первый свой европейский гонорар. Бешеные деньги тогда были, здесь год можно было жить». На взгляд Ивана вид у черного длиннополого пальто, да и у самого Артемьева, был аристократический. Но в глазах работяг, небритый, спивающийся аристократ в поношенном пальто, отмеченным неброской парижской дороговизной, выглядел, конечно, как бомж. «Зайдешь», — предложил Артемьев, когда лифт остановился на его этаже. Он вышел на площадку и, приглашающе, приподнял пакет с бутылкой. Иван придержал ногой дверь лифта. «В другой раз, Андрей Павлович», — отказался он. «Я еще к маме не заходил после экспедиции». «На Северном полюсе был». «А вы откуда знаете?» — удивился Иван. Насколько ему было известно, Артемьев не смотрел телевизор, и не читал газет, считая, что о сколько-нибудь значимых событиях узнает и без этого, а засорять голову пустыми сведениями ни к чему. «Видел? В смысле?» «Ну, в смысле, на улицах флагами махали, когда вы погружение закончили. Как будто Спартак чемпион. Даже удивительно. Я думал, народ у нас на такие дела, как покорение Севера, уже не реагирует. Ну, привет маме передавай». Артемьев скрылся в темном холле перед своей квартирой, словно в яме забвения и одиночества. Иван поехал на последний этаж. От лифта к маминой квартире надо было подняться еще на один лестничный пролет. Собственно, это была не квартира, а мастерская, но мама и работала здесь и жила, сделав лишь небольшой перерыв на рождение сына и кормление его грудью. То время она провела у сестры Тани в Ермолаевском переулке. Ивану мастерская на Краснопрудной не нравилась, и он остался жить там, где жил с самого своего рождения. Мама не возражала, понимала, что жизнь ребенка должна подчиняться разумному порядку, как у Тани, а не скакать в непредсказуемом ритме, как у нее. К тому же у Тани была дочка Оля, на пять лет старше Ивана, и с ней ему было интереснее, чем с мамиными безумными художниками. Так он и жил с тетей и двоюродной сестрой в Ермолаевском, пока не начал работать в институте океанологии и не получил квартиру в новостройке на Юго-Западе. Когда Иван был школьником, Таня требовала, чтобы в каждые каникулы он проводил несколько дней у мамы. Она считала это правильным, а добиваться того, что она считала правильным, Таня умела. И каждый раз, входя в мамину мастерскую, Иван испытывал дискомфорт. Не то чтобы он был любителем комфорта. В экспедициях, в которые он стал ездить, когда еще учился в университете, никакого комфорта не было. И он нисколько от этого не страдал. Но дискомфорт, который он чувствовал в мастерской, был особый, не внешний, а внутренний. И сейчас это ощущение не изменилось. Оно охватило его сразу, как только он перешагнул порог. Дверь в конце длинного темного коридора была приоткрыта. Оттуда из комнаты бил яркий свет и доносились голоса. Голоса были громкие, их возвышенный тон свидетельствовал о возвышенном же предмете спора. Иван поморщился. Мама выглянула из кухни, которая находилась в самом начале коридора, рядом с прихожей. «Ванька!» — обрадовалась она. «Наконец-то!» «Привет, ма!» Чтобы ее поцеловать, Ивану пришлось наклониться. Она была маленькая. Когда он пошел в первый класс, Мама заявила было, что сын будет называть ее Нелли, потому что это звучит с правильной мимолетностью, но Таня немедленно пресекла это намерение. «Называть он тебя будет мамой», — обычным своим ровным тоном сказала она. «Тебе 32 года, в старости бояться рано, да и Ванька еще не настолько взрослый сын, чтобы это подчеркивало твой возраст. А богемные игры оставь, пожалуйста, своим богемьенам». «Я тебя, Таня, ни капельки не боюсь», — засмеялась мама, — «но очень люблю». И разговоров про мимолетность Иван от нее больше не слышал. Но вообще-то подобные разговоры кипели в ее мастерской постоянно, вот и сейчас тоже. «Надолго они у тебя?» — он кивнул в сторону комнаты. «А тебе не все ли равно?» — улыбнулась мама. «Это же фон, Ванька, фон моей жизни». «А ты не фон», — она положила руку ему на макушку, взъерошила вихры. Но что ты так долго до меня добраться не мог? Думаешь, я по тебе не соскучилась? Не думая, улыбнулся он, просто работы было много. После экспедиции целый воз отчетов требует. Вот и все, никаких возвышенных причин. Я же у тебя обыкновенный, ма, ты же знаешь сама. А обыкновенные дома сидят, они под лед лазают. Да я под лед не лазал. А что же ты там делал, на твоем северном полюсе? Обеспечивал погружение подводных аппаратов ты, наверное, голодный. Да нет, нас на корабле отлично кормили». Иван улыбнулся. Мама всегда мыслила разрывами, опущенными звеньями. «У кого это он читал про такое мышление? У поэта какого-то, кажется». «На корабле, может быть, — согласилась она, — но дома-то тебя покормить некому». Это была правда, но из-за этой правды Иван не переживал. Еду он любил простую, вроде жареной картошки, и готовить такую еду умел самостоятельно. Если хотелось чего-нибудь особенного, то шел в ресторан. Если хотелось чего-нибудь особенного на домашнего, то забегал пообедать к Тане. Правда, Таня сейчас была в Париже, гостила у их третьей, самой младшей сестры, сестры Марии. Но сказать, что из-за этого он голодает, Иван никак не мог. Он вообще ничего не мог об этом сказать, потому что он об этом не думал. «Я испекла пирог», — сообщила мама и не говори, что в лесу кто-то сдох. Когда это я такое говорил, удивился Иван. Я твои пироги всегда с удовольствием ем. Мамины пироги, в отличие от большинства других ее блюд, действительно были вполне съедобны, потому что для их приготовления бралось готовое тесто и готовая начинка. Да и вообще, с исчезновением советской власти и сопутствующего ей дефицита всего и вся вечная проблема маминой абсолютной кулинарной бездарности исчезла сама собой, как и многие другие специфические советские проблемы. «Подожди, он еще пять минут под салфеткой постоит, и можно будет есть», — сказала мама. «А ты пока со мной посиди. Расскажи, кого ты там на Северном полюсе видел? Белых медведей?» «На полюсе? Никого». Иван шагнул из коридора в маленькую кухоньку, потом сделал еще шаг и сел на табуретку в углу. Ни медведи туда не добираются, ни птицы, ледяная пустыня. Кухня была жарко, пахло горячей сдобой. Что это с мамой, удивленно подумал он, пирог под салфеткой. Постарела, что ли? Я постарела, спросила она. Все-таки это было странно. С самого детства Иван почти не жил с мамой, а теперь они и даже виделись редко. Но она всегда читала его мысли, как открытую книгу. Он не знал, как это объяснить. «Нет, — мама, — ответил он, — ты никогда не постареешь, даже если научишься печь киевский торт». Киевский торт был символом высшего кулинарного пилотажа. Когда Иван был маленьким, он очень любил этот торт, а мама его печь не умела и объясняла сыну, что выпекать воздушные коржи и оставаться при этом молодой способна только Таня. Теперь Тане было уже восемьдесят, и киевский торт она пекла по-прежнему и в самом деле не выглядела старой. «Ну-ну, так рассказывай же про полюс», — напомнила мама. Она сидела рядом с пирогом и смотрела на Ивана тем взглядом, который он особенно у нее любил. Взгляд был полон живого интереса к каждому слову, которое ей предстояло услышать. Когда мама так вот смотрела, он понимал, почему мужчины всегда влюблялись в Нелечку Луговскую мгновенно и безоглядно. Ну и, конечно, просто красивая она была, даже сейчас, когда ей уже шестьдесят исполнилось. Глаза у нее были синие, и эта необыкновенная синева усиливалась их живым блеском, который не исчезал с возрастом. «На полюсе никого нет», — повторил Иван, — «только льды бесконечные. Даже если видишь небольшие полыньи, то это просто лужи неглубокие. Немного пресной воды, а под ней двухметровый лед. И смотреть на эти льды можно тоже бесконечно, в этом смысле они похожи на огонь». Он вдруг подумал, что рассказывает так, как будто пишет школьное сочинение на тему «Как я провел лето». Стоило ему встретиться с мамой, как он сразу чувствовал себя маленьким. Учитывая специфику их семейных отношений, это тоже было необъяснимо. «Вот где медитировать хорошо, я думаю», — заметила мама. «Представляю, что происходит с сознанием, если часами на белое безмолвие смотреть». «Очки только надо надевать», — улыбнулся Иван. «Часами на лед смотреть нельзя». «Ослепнешь. Без очков не более трех минут». «Скучно тебе со мной?» Она улыбнулась ему в ответ. Улыбка почему-то вышла беспомощная, у него сжалось сердце. «Но что ты, ма, — сказал он, — «почему мне с тобой должно быть скучно?» «Потому что ты живешь по сути, а я так ни о чем», — вздохнула она. «С возрастом это стало для меня очевидным. Хорошо, что я тебя родила». «Да, неплохо». Он кивнул с серьезным видом. «Не смейся, Вань. Думаешь, я возраста своего боюсь? Нисколько. Знаешь, что Эльза Триоле в старости написала? Да бог с ней, с молодостью. Тоже хорошего мало, вот что». Это Таня в каких-то мемуарах вычитала и мне рассказала. «Не знаю, мало ли было в моей молодости хорошего или многого, но что с возрастом, многое мне стало яснее, это точно». Печаль, на мгновение коснувшаяся ее губ, также мгновенно исчезла. «По-моему, уже можно есть», — сказала мама, приподнимая салфетку над пирогом. «Давай я тебя отрежу, а то гости в минуту слопают, ничего тебе не достанется». «Не волнуйся, я умею за себя постоять». Отрезанный мамой кусок пирога он, впрочем, съел мгновенно. Был уже вечер, а пообедать он забыл. Что за начинка внутри не разобрал, — что-то среднее между мясом и вареньем. Превращение мамы в завзятую кулинарку — это все-таки утопия, — подумал он. «Ну, пойдем к моим», — сказала мама. «Что в кухне сидеть?» Иван с удовольствием посидел бы в кухне, он хорошо представлял, какое общение предстоит ему в мастерской, и его нисколько это не прельщало. Но раз уж зашел, приходилось полностью погружаться в мамину жизнь — Благо, в следующий раз не скоро он сюда выберется. «Я сегодня уезжаю, — говорила тебе, — сказала мама, когда они шли по коридору из кухни в комнату. Не говорила, куда. В Питер, там у Лёвки Зайцева выставка открывается. В Эрмитаже? Бессовестный. Если Лёвка не знаменит, это не значит, что он бездарен. Как ты могла подумать? Лёвка, безусловно, гений. Кто такой Лёвка Зайцев, Иван хоть убей не помнил, Представлялось что-то потёртое и бородатое, но, возможно, это был не Лёвка Зайцев, а Славка Медведев. Что жизнь, которую ведёт его мама, выдуманная, вернее, выдумываемая, это Иван понял ещё когда ему было лет четырнадцать. Тогда эта жизнь его злила, потом только раздражала. Потом он стал относиться к ней всего лишь иронически. И точно так же относился ко всем типам и типажам, которые, сменяя друг друга, проводили свою жизнь в маминой мастерской».